Урок 10. Слоги и слова. Помнишь, какие бывают буквы? Правильно, согласные и гласные. Согласные образуют с гласными пары, при этом получаются слоги. Например, ба, ве, до, си, ме, на. Можно и наоборот. ab ev od is am an слоги соединяются, образуя слова. В каждом слоге должна быть хотя бы одна гласная. Не бывает слогов из одних согласных. А вот из одной гласной слог может быть. Например, в слове еда два слога: е и да. Слоги могут быть закрытыми с обеих сторон. Например, как в слове мишка. Слоги: миш и ка. Послушай, как делится на слоги слово корова. Ко- ро- ва. А теперь послушай слова и попробуй поделить их на слоги сам. Белка. Избушка Лиса Колобок Петушок Русалка Ответ ஷ க லி சோ லோக பே வருக்கம் வருக்கம்